Так вы тогда у меня улетите, как пташка из гнездышка, которую сова-то эти хищные птицы заклевать собрались. Вот это-то меня и мучает, маточка. Да и вы-то, Варенька, вы-то какие жестокие! Как же вы это! Вас мучают, вас обижают, вы, птенчик мой! страдаете, да ещё горюете, что меня беспокоить нужно, да ещё обещаетесь долг заработать. То есть по правде сказать, убивать будете с вашим здоровьем слабеньким, чтоб меня к сроку выручить. Да ведь вы, Варенька, только подумайте, о чём вы толкуете? Да зачем же вам шить?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 Я сам работы посторонней достану, переписывать буду разные бумаги разным литераторам. Пойду к ним, сам пойду, навяжусь на работу. Потому что ведь они маточка и ищут хороших песцов. Я это знаю, что ищут. Я вам себя изнурять не дам, пагубного такого намеренья не дам вам исполнить. Я ангельчик мой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 Знаете ли, страх такой чувствуется. Болезненно. Истинно сказать, болезненно. Из сорока рублей двадцать пять отлагаю на вас, Варенька. Два целковых хозяйки, а остальное назначено для собственной траты. Видите ли, хозяйке-то следовало бы дать и побольше, даже необходимо. Но вы сообразите все дело, маточка». Перечтите-ка все мои нужды, так и увидите, что уж никак нельзя более дать, следовательно, нечего и говорить об этом, да и упоминать не нужно. На рубль серебром куплю сапоги. Я уж и не знаю, способен ли я буду в старых-то завтра в должность явиться. Платочек шейный тоже был бы необходим, ибо старому скоро год меняет.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 Недостатки страшнейшие, долги. А в должности, где от своего брата-чиновника и прежде мне не было масленицы, теперь, маточка, и говорить нечего. Я скрываю, я тщательно от всех все скрываю. И сам скрываюсь, и в должность-то вхожу, когда так бочком-бочком сторонюсь от всех. Ведь это вам только признаться достает у меня.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 Что это с вами-то будет тогда? Оно правда и то, что вы тогда с этой квартиры не съедете, и я буду с вами. Да нет, уж я и не ворочусь тогда, я просто сгину куда-нибудь, пропаду. Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно. Оно всё благообразнее. а благообразие всегда умеет найти. Ну, дай-то, Господи! Помолюсь, да и в путь. Макар Девушкин